Глава 163. Николя. Николя Уэллс присоединился к остальным. Своей собственной волной он обогатил коллективную вибрацию Ом. На какое-то мгновение он почувствовал, как становится легким нематериальным облачком, которое поднимается все выше и выше и проходит сквозь материю. Это было в тысячу раз лучше, чем быть богом для муравьев. Свобода. Он познал свободу.